Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Эрнест Хемингуэй. Очень короткая история. В один жаркий вечер в Падуе его вынесли на крышу, откуда можно было видеть весь город. В небе велись стрижи. Скоро стемнело и зажглись прожектора. Остальные все сошли вниз, забрав с собой бутылку. Ему и Люс были слышны их разговоры на балконе внизу. Она села на койку. В эту душную ночь Люс была холодная и свежая. В течение трех месяцев Люс оставалась на ночные дежурства. На это с радостью согласились. Она приготовляла его к операции, и они перешучивались на тему о том, что такое друг и что такое враг. Во время наркоза он крепко держался, чтобы не болтать, если нападет глупая разговорчивость. Когда он стал ходить на костылях, то собирал термометры, чтобы Люс не надо было вставать с постели. Больных было мало, и все об этом знали. Они все любили Люс. Когда он ковылял по палатам обратно, то думал о Люс в своей кровати. Перед отправкой на фронт они зашли в собор помолиться. Там было темно и спокойно, другие люди тоже молились. Им хотелось пожениться но не было времени для брачного соглашения, и никто из них не имел с собой метрик. Они и так чувствовали себя мужем и женой, но хотелось, чтобы об этом знали все и закрепить это навсегда. Люс посылала ему много писем, но он не получал их до перемирия. Тогда сразу доставили на фронт пачку из пятнадцати писем. Он рассортировал их по датам и прочел все от строчки до строчки. везде писалось о лазарете, о том, как она его любит, как невыносимо без него и как ужасно не достает его по ночам. После перемирия условились, что он поедет домой доставать работу, и тогда они поженятся. Люс не поедет, пока у него не будет хорошего места. Он встретит ее в Нью-Йорке. Подразумевалось, что он не будет пить с приятелями, и вообще с кем бы то ни было в Америке он встречаться не хотел, только найти работу и жениться. По дороге из Паду и в Милан они поссорились из-за того, что она не хотела сейчас же ехать с ним домой. На Миланском вокзале, когда надо было прощаться, они и поцеловались, но не помирились. Ему было неприятно, что они попрощались так. Он выехал в Америку на пароходе из Генуи. Люс поехала на открытие лазарета в Пардононе. Там было одиноко и дождливо. В городе стоял батальон «Ордити». В этом дождливом и грязном городке зимой батальонный майор завел роман с Люс. Это был первый итальянец в ее жизни. Наконец она написала в Америку, что их связь была ребячеством. Ей очень жаль, и она знает, что он, возможно, не поймет ее, но когда-нибудь все равно простит ей и даже будет благодарен. Она же, со своей стороны, совершенно неожиданно собирается весной выходить замуж. Она любит его, как и прежде, но ей теперь понятно, что это только любовь мальчика и девочки. Она надеется, что он сделает большую карьеру и верит в него. Она уверена, что так лучше. Майор не женился на ней ни весной, ни позднее. Ответа из Чикаго на свое письмо Люс так и не получила. Вскоре после этого, работая шофером такси в Линкольн-парке, он схватил гонорею от продавщицы из магазина Люпа.